«Хьюго!» Позавтракав, они отправляются гулять по Мичиган-авеню. Их рюкзаки остались в отеле, но Мэй взяла с собой камеру, и когда они проходят мимо чего-то достойного внимания, зеленоватой реки изысканно украшенного здания из белого камня или маленького мальчика в пиратской шляпе, Хьюго ждет, пока она сделает очередной кадр. Берол! говорит Мэй. Хьюго озадаченно смотрит на нее. «Что это?» Кадры со съемок, которые я вставлю между интервью. Он не может сдержать улыбку. Мне нравится, когда ты говоришь кинематографическими терминами. Звучит впечатляюще. Ну, это не первое мое Родео. Это тоже профессиональный жаргон. Нет, смеясь, отвечает Мэй. Это значит, что я уже делала это раньше. Ясно. Но скажи мне, какая связь между беролом и Родео? Мэй качает головой, глядя на него. Но Хьюга замечает, как она оживилась, когда речь зашла о фильме. «Мне не хочется, чтобы интервью казались безжизненными. Ведь сам поезд — это тоже часть истории, куда он направляется и откуда. Поэтому я снимаю по дороге, чтобы потом включить эти кадры в фильм. То, как проходят мимо люди, как пролетают в небе птицы, как меняется освещение в городе, а еще основные достопримечательности, классные виды и тому подобное». Хьюга, ухмыляясь, встает перед объективом. — А я считаюсь достопримечательностью, — опуская камеру, — говорит Мэй. — Нет. — Может, тогда сойду за классный вид? Они стоят посреди тротуара, и люди обходят их с обеих сторон. Он наклоняется ближе. — Не знаю, в курсе ли ты, но я очень-очень классный. Она смеется, и у Хьюга такое чувство, словно он выиграл приз. — Может, это и правда, но ты все равно не подходишь. — Почему нет? — спрашивает парень когда они снова пускаются в путь, лавируя между людьми, делающими селфи на фоне реки. «Я тоже часть этой поездки!» «Да, но мой фильм об интервью, а не о нас». Слово «нас» заставляет его улыбнуться. «Но и ты едешь на поезде, это и твое путешествие!» «Нет», — резко повернувшись к Хьюго, говорит Мэй. «Оно их, в этом суть». «Но ведь есть же документалки, где режиссер снимает и себя». Девушка хмуро смотрит на тротуар. «Есть», — помолчав, отвечает она. «Но мой фильм не из них». «Почему?» Мэй внезапно останавливается. Ее глаза горят. Волосы спутались от ветра. Она о чем-то глубоко задумалась, и Хьюго считает веснушки на ее носу. «Потому что?» — сосредоточенно отвечает она, наконец. «Я не знаю, как быть по обе стороны камеры. Хьюга уже готов пошутить, что сделать это довольно просто». «Тебе всего лишь нужно сделать два шага влево». Но, глядя на ее расстроенное лицо, он решает промолчать. Ему хотелось бы узнать больше, но он прямо-таки видит, как закрывается окно, как что-то меняется в выражении ее лица. Мэй отворачивается и идет дальше. Парень следует за ней, и они молча шагают по улице. Проходя мимо огромного серого здания, Хьюга замечает в фасад камень и спешит посмотреть, что это, чуть не сбив Мэй. Ничего себе, говорит он, когда девушка встает рядом с ним и показывает на темный валун и высеченные под ним слова. Он из великой китайской стены. Умы округляются глаза. Ух ты! Посмотри здесь! Возбужденно восклицает Хьюга и отходит левее к другому камню, белому и неровному. Колизей! Его глаза мечутся между многочисленными фрагментами, встроенными в нижнюю часть небоскреба. «Алама! Собор Святого Петра! Черт побери! А это из Берлинской стены!» Он обходит здание, закинув голову, а мы семенит за ним. Хьюго сейчас похож на лунатика, но он ничего не может с собой поделать. Сколько мест, сколько крошечных частичек со всего мира прямо перед его глазами. С открытым ртом он изучает остальные. Кусочки Парижской Триумфальной арки, Вестминтерского аббатства и Тадж-Махала, камни из Антарктиды, Йеллоустоуна и даже с Луны. С Луны! Просто невероятно! Тихо говорит он, разглядывая камень из Парфенона. Затем поворачивается к Мэй. «Почему я не знал об этом? Почему никто не сказал мне, что это первое, что я должен увидеть в Чикаго?» Девушка смеется его порыву. «Не знаю. Я сама никогда не слышала об этом месте. Классно?» «Нет, Мэй», — строго говорит Хьюго. «Пицца, которую мы ели вчера вечером, была классной!» или сегодняшние вафли, но это, это нечто иное. До поезда всего несколько часов, и в городе еще так много других достопримечательностей. Но Хьюга настаивает на том, чтобы еще побыть здесь, и как следует рассмотреть каждый камень. Он как завораженный, бродит вокруг небоскреба. Но даже когда они, наконец, уходят, он все продолжает думать о том, сколько разных мест представлено здесь, и о том, как смогли вместить целый мир в одно единственное здание. У него даже слегка кружится голова, пока они идут по на виню. Стоит прекрасная погода. В небе серебрятся облака, и жара только-только начинает подниматься. Мэй заходит в какой-то магазин, и в этот же самый момент в руках Хьюго вибрирует телефон. Он остается снаружи, чтобы прочитать сообщения от своих братьев и сестер, которые сыплются одно за другим. Альфи. Эй, Хьюга, готов поспорить? Что Джордж каждое утро будет печь тебе свежие булочки, лишь бы ты согласился жить с ним. Джордж, отвали, Альфи. Альфи, я просто хочу помочь тебе, братан. Айла, кстати, Альф, ты был последним, с кем он делил комнату. Альфи, и что? Оскар, а то, что он сбежал от нас. Альфи, и что? Поппи, боже, сложи твои два, чувак. Альфи, эй, эй, я же классный. Айла, вряд ли это первое, что приходит на ум. Альфи, потому что первое, что приходит на ум, это гений? Айла, ты правда хочешь, чтобы я ответила? У Хьюга сосет под ложечкой, и его охватывает чувство вины. Ему хочется сказать им, что дело не в Джордже, Они все вообще тут ни при чем. Но он и сам понимает, что это не совсем правда. Как же это возможно? Скучать по человеку, вернее, по пяти и одновременно быть бессовестно счастливым от того, что ты далеко от них. Появляется новое сообщение, не из группового чата. Поппи. Не волнуйся за Джорджа, правда? Что бы ты ни решил, он переживет. Хьюго. Думаешь? Поппи. Понимаю, это не всегда легко. Но просто делай то, что хочешь. Что я хочу? Думает Хьюго, глядя на облака. Посмотрев на телефон, он пишет. «Я не хочу возвращаться». И тут же с колотящимся сердцем стирает предложение по одной букве. Он даже не понимал, что думал об этом. Но теперь эти слова тяжелым грузом оседают в сознании. «Я не знаю, чего хочу». Печатает Хьюго вместо предыдущего сообщения, но лицо его горит, потому что он не совсем уверен, что это правда. «Поппи». «Тогда не затягивай с этим». «Хьюго». «Спасибо, Пи. Ты лучше всех». «Поппи». «Не уверена, но, по крайней мере, лучше, Альф, верно?» «Хьюго, ты в тройке лучших, это точно». Мэй выходит из магазина, и Хьюго, улыбнувшись ей, отправляется следом за ней. Но в его голове по-прежнему крутятся фразы «Я не хочу возвращаться». Он изо всех сил старается задвинуть эту мысль подальше, но она уже вырвалась на свободу, на солнечный свет, и теперь от нее не так-то просто отделаться на авеню завершается небольшим пляжем, который располагается недалеко от старинной водонапорной башни. Это оазис, раскинувшийся в тени небоскреба Джона Хэнкока и в конце одной из самых оживленных улиц в мире. Хьюго-Смай приходят через дорогу и ступают на песок, мягкий и блестящий. Здесь многолюдно, кругом лежат полотенца, и они решают подойти к кромке зелено-голубого озера. Сегодня оно неспокойно, Напоминание о вчерашней грозе. Но Хьюга, взяв в одну руку кроссовки, приближается к краю воды. Когда волна набегает на его ноги, он вздрагивает. «О, как холодно!» — радостно говорит он, и Мэй тоже заходит в воду. Она берет камеру и по очереди снимает воду, небо и отражающееся в зданиях солнце. Мэй смеется, когда волна ударяется о ее ноги, обдавая брызгами платье. И от звука ее смеха на душе Хьюга становится легко. Посмотрев вниз, он замечает торчащую из мокрого песка стекляшку, обкатанную водой, и поднимает ее, вспомнив о тех камнях из разных уголков земного шара. Хьюга убирает стеклышко в карман и наполняется счастьем от того, что ему удалось заполучить частичку этого города, этого момента. Через несколько минут Мэй возвращается на пляж, и Хьюга идет за ней. Они ложатся на песок, закрывая руками глаза, в рот им попадают жесткие песчинки, «Сам песок такой щекотный, чудесный и теплый, что Хьюга хочется остаться здесь навсегда. Только мы не можем оба сейчас заснуть, ясно? Иначе опоздаем на поезд». Мэй поворачивает голову, чтобы посмотреть на него, и он видит веснушки на ее переносице. «Мы встали около двух часов назад, а тебе уже хочется подремать?» «Под солнцем сморила», — отвечает он. «И я еще не преодолел разницу во времени». Поспишь в поезде, а сейчас тебе придется разговаривать со мной. А нельзя сначала поспать, а потом поговорить?» С трудом подавляя зевок, спрашивает Хьюга. И мы лишь морщит нос, что лично он находит неотразимым. «Почему вы выбрали поезд?» — спрашивает она. «И почему здесь?» «Ну, у меня нет водительских прав, а Маргарет ненавидит сидеть за рулем, так что от поездки на машине сразу пришлось отказаться». «У тебя нет прав?» «В моей семье восемь человек и одна машина. Сложно попасть за руль. К тому же поезда всегда казались мне очень романтичными». Отвечает юга и тут же чувствует, как начинает гореть лицо. «Не в этом смысле. Я хотел сказать, они вызывают во мне что-то типа ностальгии. Ну, ты понимаешь?» Мэй улыбается. «Моя бабушка говорит, что однажды оставила в поезде свое сердце». «С молодым человеком?» Уточняет Юга, «Или в багаже?» «С молодым человеком!» «Это хорошо. Надеюсь, мое не осталось в бумажнике». Мэй кладет ладонь ему на грудь, и он чувствует, как сразу же ускоряется его пульс. «Нет, оно на месте», — говорит девушка. Ее лицо совсем близко. «Это была ее идея», — продолжает Хьюго, когда Май убирает руку. «Маргарет спланировала все путешествие. Тогда я думал, ей просто хочется, чтобы мы провели как можно больше времени вместе, чтобы я был рядом» когда она поедет в Стэнфорд. Но теперь я уже не так в этом уверен. Мне кажется, она чувствовала себя виноватой. Из-за чего? Из-за того, что уезжала от меня. Они оба молча лежат и наблюдают за кружащей в небе птицей. Вдруг Мэй поворачивается к нему. И вот теперь ты здесь. Хьюго достает из кармана удивительно гладкое стеклышко светло-зеленого цвета. Он поднимает его и смотрит, как оно переливается на солнце, а потом сжимает в кулаке. «Да, теперь я здесь».